в обращении к президенту, излагалось точнее и более аргументированно, чем это сделал я в своем обращении, опубликованном в книге «Кто же мы?». Впрочем, судите сами. Для тех читателей, которые не имеют возможности войти в интернет, я приведу выдержку из одного обращения. Открытое письмо президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Уважаемый Владимир Владимирович! За годы советской власти, которые сейчас еще многие вспоминают как самые лучшие годы жизни, произошло, пожалуй, самое страшное. Мы, граждане великой страны России, исторически сложившейся могущественной державы, вышедшей победителем из ужасной Второй мировой войны и сумевшей в фантастически короткий срок восстановить разрушенную войной экономику, незаметно для самих себя превратились в безвольных паразитов и иждивенцев. Посмотрите, все мы ходили на работу, вовсе не беспокоясь о наличии свободного рабочего места и получали стабильную зарплату, на которую можно было нормально жить. Мы отдавали своих детей учиться и были уверены в их будущем, Мы знали, что по достижении нами пенсионного возраста получим стабильную пенсию и спокойно проведем старость. И эта стабильность, эта могучая тоталитарная система сыграли с нами злую шутку. Теперь, привыкнув к социальной пассивности и социальной апатии, безразличию, не получая уже такой стабильной материальной основы для жизни, мы начали возмущаться. Смотрите. Мы не начали действовать и улучшать свою жизнь, а просто стали бронить и поносить, на чём свет стоит существующую власть, каждого следующего президента и очередное правительство, считая их и только их виновниками настоящего. Ведь мы считаем, что нам должны платить стабильную зарплату, заботиться о нашем настоящем и будущем. А мы будем просто жить в своё удовольствие — и ничего не делать для поддержания этой стабильности и благополучия. Согласитесь, что когда есть движение только в одну сторону, это паразитизм. Если мы хотим получать ничего при этом, не давая взамен, это позиция паразита. И вот произошло удивительное. Тысячи и десятки тысяч россиян всколыхнулись в порыве создать, сотворить. Сотворить — прекрасный цветущий уголок своей Родины, России, сотворить прекрасное настоящее и будущее для себя и своих детей, сотворить свое материальное и духовное благополучие, сотворить Россию самой богатой и процветающей страной. И нужен этим людям для этого всего-навсего маленький участок земли размером в один гектар, и уверены, что не отберут у них потом эту землю, их родину, где будут создавать они на века пространство любви для себя и своих детей. Пространство любви, которое сольется из всех цветущих уголков необъятной России и возвестит всему миру о великом чуде — возрождении Великой России. Мне кажется, что именно сейчас в России сложилась ситуация, о которой мог бы мечтать любой правитель, назовите его президентом своей страны. Ситуация, когда сами люди хотят работать и создавать для себя свое материальное и духовное благосостояние, не спрашивая у государства ничего, кроме участка земли и символа стабильности, отраженного в законе. Не это ли является мечтой любого государства — открыть неиссякаемый источник богатства и благосостояния внутри себя, обрести стабильность в самом себе и независимость от внешних неприятностей? Уважаемый Владимир Владимирович, я, как и тысячи граждан России, еще раз подтверждаю свое намерение сотворить свой маленький уголок Родины — России — Сделать его цветущим садом для многих поколений потомков. Как и тысячи граждан России, еще раз подтверждаю свое намерение трудиться на благо своей семьи и на благо своей Родины. Как и тысячи граждан России, я перестал бездумно и безудержно критиковать как вас, так и наше правительство, понимая сложность и ответственность вашей работы. Какие тысячи граждан России, я верю в вашу мудрость и дальновидность.